что его вообще не приготовили. Боюсь, что его вообще никогда не приготовят. А какое это было остроумное изобретение! «А с чего он делается?» — спросила Алиса, желая хоть как-то его приободрить. Она увидела, что бедный рыцарь совсем полдухом. «В основном из промокашки», — отвечал рыцарь со стоном.